даже если его у Парамонова украли, отпечатки должны были остаться. Несмотря на шаткость доказательств, версия самоубийства оказалась, по всей видимости, очень удобной для следственных органов. Уголовное дело прекратили производством, хотя, вероятнее всего, Парамонова убили по заказу, довольно-таки халтурно подведя умышленное убийство под самоубийство. И выполнил заказ явно умелец охоты на людей. Следующей жертвой в январе прошлого года стал Артур Райзен, исполнительный директор фирмы «Уральский инструмент». Его убили на отдыхе в выходной день выстрелом в голову. Спустя два месяца таким же способом был застрелен в собственной квартире, доставшейся ему от родителей, профессор Руслан Шаров, муж Марины Криворучка ген-директора фирмы «Уральский инструмент». Внимание Владимира Поремского привлекла одна особенность, выявленная эксперт экспертами-криминалистами. Райзена и Шарова убили из одного и того же оружия – пистолета Макарова. Следовательно, киллер выступает, одно и то же лицо. Возможно, несколько лиц, но непременно стрелявших из одного и того же пистолета. Но кто он, этот убийца? или эти убийца, и кто посылает его, их, на совершение убийств. Ни в случае Артура Райзена, ни в случае Руслана Шарова следствие не дало ответов на эти вопросы. Так же, как долгое время не давалось ответов на вопрос, кто убил Рубена Айвазова, его гражданскую жену и ее ребенка. Срок следствия по делу Айвазова продлевался несколько раз – но милиция и прокуратура Александрбургской области преступников так и не нашли. Проверялась версия о причастности строительных рабочих, но подтверждения она не получила. Позднее к ним прибавились гипотезы о связи Айвазова с теневым бизнесом, с заводской ОПГ, но потом и эта версия как бы рассосалась, и исчезла. Наступил, что называется, полный штиль. Через пару месяцев следствие неожиданно возобновилось. Из приостановленного дела стало текущим следственным. Почему? Потому что возникла новая версия. Оказывается, уральский пансионат является филиалом московского пансионата с тем же названием «Уралочка». Но в настоящее время пансионат якобы формально подчиняется не уральской фильмы «Уральский инструмент», а крупной корпорации с громким названием Зевс. И руководит этим Зевсом Валентин Викторович Баканин. Он-то и прибрал уральскую собственность к рукам, сделав ее собственностью московской. А посему, согласно новой версии, убийц директора пансионата «Уралочка» Айвазова нужно искать в Москве и Подмосковье. Сюда якобы тянется ниточка этого преступления. Именно так решило руководство Александрбургской областной прокуратуры в лице прокурора области государственного советника юстиции 3 класса Алексея Романовича Нефедова, начальника следственного управления облпрокуратуры старшего советника юстиции Ксении Дмитриевны Макаровой и старшего следователя по особо важным делам облпрокуратуры советника юстиции Сергея Владимировича Алехина. Обо всем, что выяснил, Владимир Поремский, немедленно сообщил в Москву. Москва, 7 апреля 2006 года, 2028. Александр Турецкий, Ирина Турецкая. «Ты опять куда-то едешь, Саша?» — спросила Ирина Генриховна. — Лечу, Ирочка, лечу. В Александрбург На самолете. Очень быстро. Надеюсь, не задержусь. — Сложное дело, неприятное? От Ирины ничего не получается скрыть. Мало того, что она за годы совместной жизни изучила мужа как оплубленного, так она еще осуществила свою давнюю мечту, поступив на курсы психологии при одном институте. Курсы солидные... После окончания сулят диплом. Вот чума! Ирина — дипломированный психолог. Да она тогда на три метра в землю видеть будет! Любого следователя за поезд заткнет! Неприятное! — скрипнувшим голосом признал Александр Борисович. То, к сожалению, типичное для нашего нарождающегося дикого капитализма. А капитализм этот, к большому огорчению нормальных людей, имеет ужасно горький металлический криминальный привкус. Представь, Ир, в наших деловых кругах полно людей, которые обладают крупными банковскими счетами, элегантно выглядят, пахнут модными парфюмами, но на самом деле это одна видимость, а за этим скрывается пасть. Вонючая, волчья пасть, разверстая до укуса. «Саша, прекрати изъясняться метафорами!» улыбнулась жена и присела на диван, обняв живот. Живот пока оставался плоским, но Ирина, холящая и лелеющая свою позднюю беременность, любила принимать такие позы, как бы гладя и обнимая крохотного, неведомого человечка. «Скажи по-человечески, что тебя волнует?» «А волнует меня, Ира, вот что. Почему так у нас в России получается, что бизнес делает друзей врагами?» «Как психолог, скажи!» «Ну...» – задумалась Ирина, поднеся палец к подбородку. «Не надо сваливать все на Россию. В других странах это тоже бывает. Бывшие коллеги ссорятся, дерутся, расстаются. Но причинами подобных разводов чаще всего являются деньги» которые они никак не могут поделить, и неудовлетворенные болезненные амбиции. Талантливые творческие коллективы и крепкие финансовые компании чаще всего распадаются по этим причинам. За примерами не надо далеко ходить, те же знаменитые группы Битлз или Абба. Но чтобы бывшие коллеги убивали друг друга или организовывали посадку в тюрьму, не согласился турецкий. Такого, пожалуй, за границей не встретишь. Наверное, там это реже происходит. Из семерых друзей и компаньонов остались живых только трое. Вслух принялся рассуждать Александр Борисович, меряя комнату шагами. В эту минуту он перестал смотреть на Ирину, разговаривая как бы сам с собой. Один в тюрьме, того двое, мужчина и женщина. Пока что улик против мужчины у меня нет, но думаю, что причина всех несчастья заключается в нем. Что касается женщины, здесь сложнее. Ее муж в числе прочих компаньонов был убит.